— Что-то долго он кормит Беляночку. Уж почти час. При этих мыслях Мария Алексеевна немного напряглась. Рука, которая чесала котенка за ушком, остановилась. Крошечное животное, будто угадав мысли хозяйки, протяжно укнуло. Или, может, он снова там кого-то увидел? — Спи, Берри, я пойду посмотрю, что Артем делает. Старушка ласково взъерошила пушистую спинку котенка, накинула на плечи ватник и вышла в сене. Услышав приближающиеся шаги за зверью, глянула в небольшое окошко с решеткой. Это были какие-то чужие шаги. Свои так не ходят. Явно кто-то из новеньких или приезжие. Открыв дверь, Мария Алексеевна увидела Николая Ухабова. Она знала, что этот молодой человек уже несколько месяцев работает на заводе. Так же знала, как и многие селяне, что этот товарищ Ухабов за этот сравнительно короткий срок заработал большой авторитет у начальства и у всего Соснова. Но что его сейчас привело? Неужели снова забеспокоился о здоровье сына? Или, может, хочет позаботиться о его трудоустройстве? Не зря ведь его на заводе кличут замом директора. «Добрый день», — сухо поздоровался Ухабов. «А где Артем?» «В хлеве» бесцветно ответила пожилая женщина. Под этим бесцветным тоном голоса пряталось предчувствие или просто большая надежда, что этот немного подозрительный, но очень предприимчивый товарищ Ухабов наконец поможет ее сыну восстановиться на работе. А вам зачем? Я общался с начальством по поводу Артема. Оно соизволило допустить его к мелкой работе помогать по мелочам слесарям, шоферам, убираться в цеху. Колян снова сделал небольшую паузу, чтобы прочитать скрытые эмоции в лице матери Ухаря. Глаза вроде как начали светиться счастьем, или это просто деланная радость, чтобы спрятать подозрительность. Ведь тогда, в момент первой встречи, эта старушка не особо ему доверяла. «Но я хочу...» чтобы он снова стал токарем. Как раз место освободилось. А я знал, что аркан долго не проработает. Внезапно появившийся Артем Ухарев со смехом смотрел на ухаба. В полурастегнутом ватнике, поверх полинялой вязаной жилетки и женской панаме ухарь выглядел еще смешнее. Нет, это не аркан, это Мартын уходит. А чего Мартын уходит? после тяжелой заминки, — спросил резко погрустневший Юхарев. — Потому что начальство решило, что Олег Мартынович очень много злоупотребляет с алкоголем на рабочем месте. — Блин, — тяжело выдавил Артем после долгого молчания, — мне неудобно совсем на место Мартынова. А если начальство пригласит, будет удобно? — с осторожной улыбкой спросил Колян. — А ну, пригласит. — спросила вместо сына Мария Алексеевна. Артем подтвердил ее вопрос быстрым кивком и суженными глазами. — Подтвердит, если Артем Ухарев пройдет тест у психиатра. Помните товарища Сомова? — Угу-угу, да-да, помним. Быстро, чтоб мать не опередила его, — ответил Ухарь. — Это мне значит в город ехать? — Да. После короткой задумчивой паузы ответил Николай. «Придется съездить. Завтра к часу сможешь?» «Смогу», — с широкой довольной улыбкой ответил Артем. «Хорошо. Я звоню товарищу Сомову. Сообщаю ему, что обследуемый явится к нему завтра к назначенному времени». «Да». Ухар все еще улыбаясь, дернул узкими покатами плечами, поправил Панаму. «Куда явиться? Адрес давай». «Товарищ слесарь!» Продиктовав адрес, Николай тепло попрощался с сыном и матерью. Потом, выйдя со двора, позвонил Косте. «Костя! Слушай, оставайся в городе! Нет-нет, сними офис! Так ведь лучше! Артем ведь впоследствии будет рассказывать, что ездил в город к спецу, которого раньше губернатор посылал с целью сделать соцопрос. Я оплачу! Да, сразу!» Нет, я сейчас пренепременно переведу деньги себе на карточку. Сбрось мне номер своей карточки и срок. Давай. Завтра вечером созвонимся. Нет, он сам приедет. Я, понимаешь, буду ему морально мешать. Да и как это будет выглядеть, если я привезу его к тебе? Он распустит слухи, что мы с тобой заодно, а народ, что я тебя уговорил признать его вменяемым. А про меня и так слухи, что я чего-то мучу врачу в свою пользу. Ну все, до завтра.